— О, что до нашей встречи, сударь, — ответил Шетильон, — так как это именно он выезжал вместе с Фламораном из дома герцога Бафора, то вы можете быть спокойны. Раз мы, не ища друг друга, встретились ночью, то, без сомнения, встретимся и днем, если постараемся. — Очень надеюсь, сударь, — сказал Арамис. — А я вполне уверен, — сказал герцог. Фламоран и Шетильон продолжали свой путь, а Тос и Арамис спешились.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 произнес Атос, прикладывая палец к губам и, улыбаясь столь характерной для него грустной улыбкой, «Не будем говорить о Мардаунте, это принесет нам несчастье». Атос поскакал к Шарантону через предместье и Фиканскую долину, черневшую вооруженными горожанами. Арамис, само собой, разумеется, отставал от него не больше, чем на голову лошади.